367. Когда на себе ты приносишь искры света луча Матери Мира, радуется сердце мое. Луч мой, входя в сочетание с ними, порождает особое явление светоносности напряженной. Истинно, когда крепнет планетная сеть света в данном узле и сфере, освещаемой этим фокусом света. Осознание и явление этого порядка и великое служение делает сознательным. Служение света многообразно, но сущность его всегда одна и та же. Внесение света во тьму внешней жизни, во тьму внешнюю. Свет вносится изнутри. Чтобы вносить, надо иметь, чтобы иметь, надо получать постоянно. В ритме происходит получение постоянное. Ритм утвержденный следует беречь. Нарушить его легко, но утвердить трудно. Ритм является бою постоянство ступеней восхождения к свету, по которым ступает нога. В общении со светом утверждается свет непреложностью ритма.